Глава девятая. За счастьем и радостью следует страдания. За все прекрасное нужно платить. Да. Вас и хлибе, Рамштайн. Крам отставил кружку с недопитым остывшим чаем. Гершпац, все это звучит очень плохо. Я никогда не интересовался всерьез способностями висонов. К счастью, эта тема вообще обходила стороной мою скромную контору. Может быть, это был просто кошмар. Вчера был сложный день, который закончился в полицейвахте. вахте Может быть. Ты готов заключить пари на это? Нет, Гер Крам, шпаца передернул. И что же нам делать в таком случае? Самое время признать поражение, гершпац. Крам снова взял кружку, взглянул в нее, скривился и не стал пить. Шпац поднялся с дивана, наполнил чайник водой и поднес спичку к фитилю примуса. Явиться к полицаем и все им рассказать? Нет. Еще нет. Время вызвать Фортена и выложить ему правду о его супруге и настоящем отце Сигилд. «Сейчас нас с тобой перед полицаями оправдывает контракт и расписка о неразглашении. Но одно только подозрение, что мы укрывали Виссона, да еще и готовили ее побег из страны, способен поставить крест на нашей идеальной репутации». «Или жизни?» «И жизни. Форта находится в худшем положении. Он целых девятнадцать лет растил Виссона в своем доме». Крам усмехнулся. «Он имеет право хотя бы об этом знать. И мы предоставим ему право самому принять решение, что делать с этим знанием. «Да. А если он решит продолжать поиски и придерживаться плана выдать Сигелд за Гоза?» «Тогда пусть сам ищет это маленькое чудовище. Мы просто сожжем папку и забудем эту историю, как страшный сон». «Как страшный сон», — повторил Шпац, посмотрел на свои руки и пошевелил пальцами. Тень от утренней боли все еще отзывалась в суставах. Крам вскочил и решительно направился к телефону. Фройлен, будьте так любезны, соедините меня с номером Гера Клауса Пакт Пфортена». «Да». «О, у вас такой сладкий голос». «Конечно знаю. 71882». «Благодарю». «Герпакт Фортен?» Шпат забрался в мобиль, раскрыл свой блокнот и пробежал глазами по составленному списку. Перед тем, как схватить плащи и поехать навещать Фортена в его похожем на кремовый торт особняке, они скрупулезно перебрали известные им сведения. Никакой импровизации в серьезном разговоре быть не может гершпац. Если есть возможность, следует подготовиться, сказал Крам и заставил его думать и писать. Первым пунктом было обозначено настоящее отцовство, и фотопортрет Сепеля Волога Лака в качестве доказательства своей версии. Мы скажем, что нашли его мертвым геркрам. Конечно же, нет, Гершпац. Вторым пунктом были следы оккультного кружка в Старом доме Пфортенов. Нам придется на словах рассказывать, что мы видели там фотопортрет Адлера Штамфогельзанга. гершпац а вы не думали освоить искусство фотографии? Это бы сильно упростило нам работу. Третий пункт рассказ о том, что Фрид пыталась договориться с Крамом о судьбе девочки, помощи в изготовлении поддельных документов и вывозе ее из страны. Опасный момент. Фортен может решить, что мы оговариваем его супругу и потребовать доказательств, которых у нас нет. Четвертый пункт – клиенты Сигилд, коллекционер дирижаблей, эксцентричный ученый и третий. Они уважаемые люди, мы не будем называть Форта на их имен. Зачеркни их, чтобы нельзя было прочитать, Гершпац. Мы скажем про тайный анализ, показавший, что Сигилд висен. Разумеется, мы из-за этого и затеваем весь этот разговор. Пятый пункт – встреча Фрид и Шпатца вчерашним вечером. А что насчет предыдущей нашей встречи у Хафенхофа и Смирнинхофа? Я думаю, мы ее опустим. Личность этого твоего торговца зерном для меня не очень понятна. Я не знаю, какое участие он во всем этом на самом деле принимает. Тогда что мы скажем о причинах визита Фрид? Например, что она пыталась убедить тебя помочь девочке, потому что не была уверена, что я воспринял ее аргументы серьезно. Крам сосредоточенно крутил руль, пробираясь по узким улочкам Альтштата. Разве проезд под кошкой не короче Геркрам? Я хочу навестить одного нашего друга гершпац Пешком улица Сутка казалась шире. Даже крохотный мобиль Крама едва протискивался между тесно стоящими домами с обвалившейся до кирпичной кладки штукатуркой. Маленький домик, где они нашли мертвого волога лака, представлял собой жалкое зрелище. Дверь была сорвана и болталась на одной петле. От мутного стекла на единственном окне остались лишь осколки. Не притормаживая, Крам проехал мимо. Когда Фрид вчера схватила вилку, чтобы опять на меня броситься, я подумал, может, это она убила Вологолоко? Разозлилась, что он не смог пронести ей голову Фогельзанга, схватила ножницы и воткнула их ему в глаз. А он оказался настолько нерасторопным, что просто стоял и ждал своей участи. Крам круто вывернул руль, и мобиль наконец-то выехал из лабиринта Альтштата. Вы так не думаете, геркрам? Фрау Пфортен, понятно, как раскрытая книга, гершпац. Это капризная, избалованная своей красотой и поклонением мужчин с самого детства дамочка. Старее такие женщины в каждом слове ищут подтверждение, что она все еще красива. Но вы же считаете, что она красива? О, разумеется. Только это осень, Гершпац. Время безжалостно к женщинам гораздо больше, чем к мужчинам. Особенно к таким пустым дурочкам, как Фрид. Вот она и старается захапать жадными руками с идеальным маникюром последние крохи поклонения. Но почему она ненавидит Фогельзанга? Если вы верно передали интонации, гершпац юный Адлер Фогельзанг проигнорировал ее женские чары. Вы уверены, что за этой ненавистью не кроется что-то другое, более серьезное, чем каприскучающий фрау? Когда имеешь дело с женщинами, ни в чем нельзя быть уверенным. Крам хохотнул. Но если в ее хорошенькой головке скрываются какие-то другие мысли, то она изумительно хорошая актриса. Мобиль остановился возле драгоценных ворот особняка Фортона. На этот раз нерасторопный лакей в пурпурной форме уже ожидал их. Механизм замка лязгнул, и створки раскрылись, пропуская мобиль во двор. «Как вы понимаете, в этой ситуации мы уже не могли продолжать расследование, ибо дело настолько вышло за запустимые для моей компетенции пределы, что я решил, что должен доложить обо всех этих обстоятельствах». Фортон поднял глаза – Весь рассказ Крама он выслушал молчу, перевзгляд на стеклянный шарик, который крутил в руках. «Позвольте взглянуть поближе на портрет этого... вологалака, сказал он. Шпац с готовностью вскочил с неудобного стула и положил на стол перед Пфортеном вырезку из газеты с фотографией «Медиум». Фортен некоторое время крутил картонку в руках, потом положил перед собой и вздохнул. «Я несколько обескуражен, Геркрам». — Я понимаю, Герпакт Фортен. — Заткнитесь, мне надо подумать. Фортен навалился животом на свой роскошный письменный стол из красного дерева с перламутровой инкрустацией и упер лоб в кулаки. Повисло молчание. Шпат скосил глаза на крама, потом на ростовой портрет Фортена с супругой в золоченой раме на правой стене. Художник запечатлел их в роскошных вечерних нарядах, а у ног хозяина лежала белоснежная вейсланская овчарка. Напротив портрета у противоположной стены на крышке механического пианино стояли фотографии в рамках. На каждой из них в горделивой позе был Пфортен рядом с разными другими людьми. Судя по артистам и роскошным костюмам, это были сплошь важные персоны. Гергрессель, вы говорите, что вчера оставили мою супругу в полицейской вахте? Да, Герпак Портен. Что она вам сказала перед тем, как вы ушли? Ничего, она спала. Фортен жал кулаки и тяжело задышал. «Сейчас он вышвырнет нас вон», — подумал Шпац, но ошибся. Геркрам, я хочу, чтобы вы продолжили расследование». «Вы все еще хотите, чтобы я нашел Сигилд?» Проклятие! Конечно же нет! Это отродье может идти на все четыре стороны. Я не хочу иметь с ней ничего общего. Я хочу знать все о своей жене. Мне нужны имена ее любовников, ее тайные делишки и грязные секреты. Все, до чего сможет дотянуться ваша зворотливая умишка, Геркрам. Я заплачу вдвое больше, если вы добудете мне доказательства. Притащите свидетелей ее низкого поведения или фотографии, мне все равно. Такой вариант продолжения работы вас устроит, Геркрам. Разумеется, Герпакт Фортон, вы же не требуете от нас, Гером нарушать закон. Крам вежливо кивнул. Вы хотите, чтобы сведения были доставлены к вам как можно быстрее, насколько я понимаю? Да. Какого рода информация имеет первостепенную важность? Ее недостойное поведение как супруги или... Второе, Геркрам. В таком случае я хочу задать вам несколько вопросов. В прошлой нашей беседе мы не касались личности фрау. Спрашивайте, переверните вверх дном ее комнату, все что угодно. Шпац переводил взгляд с Крама на Пфорта и обратно. Толстяк больше не выглядел растерянным и смущенным. В его глазах горел азарт, на вопрос он отвечал быстро и не задумываясь. Фамилии подруг, адрес престижного книжного клуба, имя ее личного доктора и дантиста. Шпат сделал пометки в блокноте, количество фамилий и адресов устрашающе росло. С каждым поговорить, составлять список вопросов ко всем этим фрау и фролен, подругам, любительницам чтения, прикмахерам, модисткам. Проверить и объехать всех этого целого года может не хватить. «Герпакт Фортен, расскажите, что вы знаете о ее увлечении оккультизмом?» – спросил Крам. «Вы знали об этом?» «Разумеется, знал. Хотя думал, что все в прошлом. Несколько лет назад я даже составлял ей компанию на сеансах этой старой фройлен... Сейчас, подождите...» Фортен открыл ящик стола, достал из него толстую тетрадь в кожаной обложке, полистал ее, нашел нужную страницу... «Да, вот она. Фройлен Крезентия Нюслейн. Ее салон находится по Пафенштрассе, дом 43». Это почти в Альтштате, неподалеку от вашей конторы, Геркрам. Раньше Фрид бегал к ней каждую неделю, но последние полгода я не видел в ее расписании визитов к старухе. Вы проводите нас в комнату, фрау? Да, разумеется, и даже составлю вам компанию, чтобы вы не стеснялись в своих поисках. Форден с грохотом отодвинул кресло и решительно направился к выходу из кабинета. Покои Фрид состояли из шести комнат на втором этаже. Спальня, гардеробная туалетная комната с огромной фарфоровой ванной, будуар с множеством зеркал, гостиная с десятком мягких кресел, темно-синего бархата и кабинет-библиотека. Во всех комнатах царил идеальный порядок, ни единой пылинки, ни одной вещи не на своем месте. Шпац прошелся вдоль рядов платьев, блуз и юбок, пошевелил плечики с разного цвета и фасона плащами, все вещи были строгие, безупречно элегантные и отлично сшитые. Ничего похожего на открытое красное платье с перьями и в блестках он не заметил. В кабинете орудовали Форден и Крам, выдвигали ящики изящного письменного стола на гнутых ножках, сбрасывали на пол многочисленные томики дамских романов в ярких обложках, но ничего достойного внимания или порочащего честь обычной аристократичной фрау так и не нашлось, как, впрочем, и в спальне с гостиной. Форден сам проводил гостей до выхода, пожал руку Краму, кивнул шпацу, После разгрома комнат супруги он тяжело дышал, вытирал пот солба, клетчатым платком, но выглядел при этом совершенно счастливым. «Странное дело, Геркрам, сказал Шпац, когда слуга в пурпурной ливрея закрыл ворота за их мобилем. «Чему Форден так радуется? Мы же принесли ему печальные вести об измене его жены». «По всей видимости, гер Шпац, публичная казнь жены откроет перед нашим толстым махинатором какие-то новые перспективы». «Казнь?» «Ты думаешь, женщину, родившую от висы на ребенка, а потом готовившую ее побег, из страны оставят в живых?» Шпац промолчал. «Никто не любит бедных, но все любят бедненьких», — Крам хохотнул. «Что вы имеете в виду?» «Если бы я был на месте Фордена сейчас, я бы тоже постарался придать это дело шумной огласке и выступить в роли жертвы вероломной и коварной заговорщицы. В ином случае он отправился бы на штрафенплац под расстрел вместе с ней». «Но она могла не знать, что Волога Лаквиссен», — недолго по дому сказал Шпац. «Она ни разу не упомянула об этом. Скорее всего, она и не знала. Тогда она такая же жертва, как и Фортон? «Нет, Гершпац, не такая же». Мобиль Крама вильнул. «Она обманывала мужа. Она изменяла ему с любым первым встречным, кому хватало сообразительности рассыпаться перед ней в сладких комплиментах. Она дважды на тебя напала». Она влезла в махинации этого твоего торговца зерном. Можно было бы ее пожалеть, сказать, что она глупенькая, что ей манипулировали. Но подумай, Гершпац, тебе было бы не все равно, воткнули тебе ножницы в глаз из глупости и каприза, или по злому преступному сговору. Так все-таки вы тоже думаете, что это она убила Вологолока? Может и нет. Мне кажется, ей просто не хватило бы сил нанести такой удар. По-моему, потолок нашей Фрау воткнуть вилку в ногу несостоявшемуся любовнику. Впрочем, я могу ее недооценивать. Простите, Геркрам, Шпац потер глаза ладонями. Вы правы, а я не прав. Просто вся эта ситуация. Она женщина, хрупкая, слабая, а на нее сейчас весят все эти страшные преступления и казнят, а мы послужим этому орудию. Слабость преступника не делает его невиновным, Крам хмыкнул когда-нибудь потом, когда мы закончим это дело и напьемся Шерри, спроси меня о моей сестре Ивон. Нет, нет, не сейчас. Я не рассказываю семейные истории трезвым и во время работы. Салон Фройлен Крезенти Нюслин занимал отдельный дом. Это было одно из немногих строений Альтштадта, которое выглядело полностью отреставрированным и содержалось в идеальном порядке. В небольшом садике перед входом цвели темно-красные розы, а дорожки были вымощены крупными булыжниками. Дверь открыла высокий и прямой, как палка, старик, одетый в черную ливрею, по моде кажется, старого Ааннерсгросса. Длиннополый камзол, украшенный серебряным шитьем, и круглая шапочка с кистью, свешивающаяся на ухо. Правый глаз его закрывало бельмо. Тонкие губы шевелились, будто он все время что-то беззвучно говорил. «Добрый день! Мы можем встретиться с фройлен Нюслайн?» Крам вежливо кивнул. «Вам придется подождать!» Голос звучал неразборчиво. Старик распахнул дверь и впустил крамы и Шпаца в темное прихоже. Все окна изнутри были наглухо занавешены черными портьерами и, похоже, закрыты непрозрачными щитами, потому что ни единого лучика света не пробивалось сквозь ткань. Единственным освещением служили три свечи в канделябре с залитым воском так, что определить его материал и исходный цвет не представлялось возможно. «Сюда, пожалуйста!» Прошамкал дворецкий, указывая на деревянные гнутые кресла с черными бархатными подушками. «Как Аваф доловут?» «Герваса Крам, частный детектив», — Крам устроился на одном из кресел. «С ассистентом». Старик слегка кивнул и все так же, не сгибаясь, удалился. Шпац поморгал, привыкая к полумраку комнаты. Все стены были занавешены черными портьерами, поэтому оценить размер помещения не получалось. За ними могли скрываться двери, Взвод полицаев, лестницы на второй этаж или в подвал, и что угодно еще. Света свечей хватало только на то, чтобы сделать видимым маленький каменный столик, на котором они стояли, мозаичный пол под ним и четыре кресла, в двух из которых они и устроились. Я много раз собирался посетить спиритический сеанс или какое-нибудь другое увеселение оккультистов, но так ни разу и не случилось приобщиться к этой модной забаве. — Гершпатца, а как с этим делом на вашей родине в Сеймсвиле? Я вроде слышал, что где-то в деревнях еще остались говорящие с духами. Вроде бы к ним бегали молодые девушки, мечтающие выйти замуж за любовным зельем. И замужние Матроны, которые подозревали мужей в изменах. Но я ни разу не встречал ничего подобного в столице. Сейчас в моде наука, кинотеатры, лекции ученых с демонстрацией изобретений. «Это в конце концов и приведет нашу цивилизацию к гибели», раздался вдруг из-за портеры глубокий женский голос. Черная ткань сколыхнулась, пропуская на пятачок свету худую женщину в длинном черном платье и распущенными седыми волосами. Если бы не седина, шпац ни за что бы не назвал ее старухой. — Я Крисентия Нюслин. Что за дело у вас ко мне, молодые люди? — Приятно познакомиться, Фролин. Крам вскочил и вежливо наклонил голову. — Я Васа Крам, частный детектив. Меня нанял Клаус Пакт Портон. — Что за дело у него ко мне? — голос Фролин похолодел. Он беспокоится, что его супруга Фрид попала в какую-то неприятную историю. Он сообщил, что раньше она часто посещала ваш салон. Да, я помню эту девочку. Девочку, подумал Шпац, она выглядит по меньшей мере яровесницей, ровесницей, если не моложе. Так что вы хотите узнать, частный детектив Васса Крам? Почему она перестала к вам ходить? Медиум опустилась в кресло напротив Крама, провела ладони сквозь пламя свечи, Взгляд ее прозрачных светлых глаз уставился в лицо Шпаца. Ему стало не по себе, пальцы похолодели. Он отвел глаза. Да, она часто ходила ко мне, на групповые сеансы и за советом. Она была метущейся душой, ей хотелось много больше, чем она могла удержать. Я отказалась сделать то, что она попросила в тот последний раз. Что она просила? Она хотела, чтобы я вмешалась в волю одного юноши, заставила его полюбить ее. «А вы это, правда, можете?» Бледные губы Фролиан Нюслин растянулись в улыбке. «Извините, не будем касаться ваших профессиональных секретов. Вы думаете, она обратилась с той же просьбой к кому-то еще?» «Я верно понимаю, что вы просто так не уйдете, и мне придется терпеть ваши вопросы, пока их фонтан не иссякнет. «У вас есть причина не рассказывать нам о Фрау Пакт Пфортен?» Нет у меня таких причин. И сейчас я сэкономлю ваше и мое время. Нет, я не могу вмешиваться в волю другого человека. Я же не висан. Я могу увидеть, что вокруг этого человека, почувствовать его, коснуться его мыслей. Возможно, если бы я задалась такой целью, я могла бы вмешаться в чей-то рассудок. Но я не считаю, что вправе это делать, особенно для такой глупой и жадной девочки, как Фрид. Почему вы думаете, что она была глупа? Потому что это так и есть. Разве вы другого мнения, Геркрам? Снова эта жутковатая улыбка. Мы поссорились задолго до этого разговора. Еще с того момента, как я попыталась предостеречь ее от общения с этим мошенником, Вологолоком. В наших кругах про него ходили нехорошие слухи, что он пользовался своим даром только чтобы вымогать деньги. Вы знакомы с ним лично? Да, мы виделись однажды. Как раз после того, как Фрид захлеб рассказала мне о том, какие удивительные вещи он творит на своих сеансах. Я встретилась с ним и попросила, чтобы он оставил бедняжку в покое. Но, как я уже позже поняла, их связывал не только оккультизм. У него тоже был свой салон? О нет, он все время скрывался от обманутых клиентов, таскал свой скарб за собой, как улитка, менял дома и квартиры, думаю, что нередко он вообще ночевал под мостом. «Скажите, фролин Нюслин, а могу я воспользоваться вашими услугами?» Крам подался вперед, его глаза заблестели. «Не уверен, что подобные вещи по вашему профилю, но вдруг...» «Чего вы хотите?» В старом доме фрау Пакт Пфортен в подвале мы нашли следы оккультистов. Стол с рисунками мелом, сгоревшие свечи, и на доске фотография молодого человека. Адлера Штамфогельзанга. «Это же о его влюбленности?» – просила у вас фрау. Медиум встал и скрестил на груди руки. «Вы думаете, это делается вот так просто, что сейчас я закачу глаза и начну за могильным голосом вещать по вашей указке?» «Простите, фройлен Нюслин. Крам тоже вскочил. Я никогда не пользовался услугами медиумов раньше. Просветите меня. Итак, я знаю место, в котором что-то произошло. Хотел бы узнать об этом больше. Вы можете мне помочь?» «Конечно, если вы готовы к тому, что услышите не совсем то, что ожидали. Что нам нужно сделать, чтобы начать сеанс?» Для начала мы подпишем контракт, и вы оплатите первую часть моего гонорара. Крам захлопнул дверь мобиля и запустил двигатель. На его лице выражение досады сменялось задумчивым азартом, потом он расслабился и даже начал мурлыкать песенку. Шпац молча наблюдал за детективом, потом открыл свой блокнот. Сен сразу после полуночи, необходим предмет с места, который ничего не значит, но лежал там долго. Кто-то должен побывать там менее чем за 12 часов до сеанса. Желательно, но не обязательно, личная вещь одного из участников события – воск от сгоревших свечей. Сначала ему показалось, что вся эта бутафория, черная ткань портьер, свечи, седые волосы фройлен медиума – не более чем драматический эффект, рассчитанный на впечатлительную публику. Но когда речь зашла о контракте, кривляющаяся дама преобразилась заговорила четко и короткими фразами, и ее покрытый черной эмалью ноготь уверенно скользил по пунктам контракта, пока она разъясняла детали будущей процедуры. Шпац не знал, что думать. Неужели она и правда способна что-то увидеть? Моего знакомого полицея, который первым начал использовать в своей работе услуги медиумов, сначала подняли насмех. Крамс Крам свернул на площадь с неработающим фонтаном и остановился у своей конторы. Но когда он раскрыл дело потрошителя об Плац, подначки прекратились. Всегда хотел попробовать, а тут как раз такой случай. Геркрам, получается, что медиумы и оккультисты тоже проявляют не совсем обычные способности, как и висыны. Не может ли это быть просто способом маскировки? Я уверен, что да. Для некоторых. Вроде волога -лака. У него никогда не было своего салона, он все время где-то прятался и наверняка не платил налогов. Что же до этой Фройлин, то у нее вывеска наполовину дома. А это значит, что она не поленилась получить лицензию, что означает, что она точно не висан. То есть, если, к примеру, завтра я пожелаю открыть оккультный салон, я могу подать заявку, сдать анализ на грязную кровь, нарядиться в высокую шляпу и черный балахон с непонятными знаками и начать вещать об астральных видениях и прочем? И никто не проверит, действительно ли я могу что-то особенное или просто мило придуриваюсь. Именно так. Хм, Шпат замолчал. Подожди меня здесь, я должен позвонить Портону и взять у него разрешение выпотрошить их старый дом. Крам выскочил из мобиля. При дневном свете Вассерфал смотрелся еще более приветливо. Пожилой привратник, одетый в рабочие костюмы перчатки, возился с клумбы рядом с входом, стайка детей скучковались рядом с качелями, Несколько юных фройлен сидели на расстеленных на лужайке пледах. «Вы, Гервас и Крам?» — привратник выпрямился и сдвинул на затылок парусиновую шляпу. «Именно так», — ответил Крам, высунувшись из мобиля. «Я Кирт Бранд. Подождите, сейчас я топру ворота, чтобы вы могли проехать прямо к дому. Хозяин сказал, что вы можете его хоть по камням разобрать, но я все-таки прошу не нарушать его внешний вид. Спасибо, Гербранд. не волнуйтесь, мы будем аккуратны». Ажурные створки ворот распахнулись, дети возле качели и девушки на лужайке на несколько мгновений замолчали, провожая мобиль взглядами, но быстро потеряли к нему интерес и вернулись к своим занятиям. Бран спешно подошел к дому и загремел связкой ключей входной двери. «Хозяин уже полгода обещает, что продаст этот дом, а он все пустует». Тяжелый вздох. «Домам плохо без жильцов, они от этого ветшают». «Проходите. Хозяйка приезжает сюда изредка и даже остается ночевать, но это все не то. Фрау Фрид всегда была романтичной девочкой. Я понимаю, что ей не хочется, чтобы здесь поселились чужие люди. Но...» «Она часто здесь бывает?» «Не очень часто. Раз или два в месяц. Кто-нибудь сопровождает ее?» «Нет, у нее мобиль такой же марки, как и ваш. мини и Она отлично с ним управляется». Дверь в дом открылась, изнутри пахло прохладой и пылью. Хотя я, признаться, не одобряю, женщина водит мобиль, это же ужас. Эдак недалеко и до женщины-врача, или того хуже, солдата. В доме ничего не изменилось. Комнаты наверху были пустые и безжизненные. Привратник оставил их наедине с домом, ворча что-то про разросшиеся розы и необходимость заточить садовые ножницы. Крам осторожно прошел на кухню, внимательно осматривая пол. Кроме относительно свежих следов его ботинок, никаких новых отпечатков пыли заметно не было. Впрочем, посетителям этого дома было нечего делать в холле и гостиной. Раз привратник никого не видел, значит они ни разу не воспользовались главными воротами. Похоже, здесь никого не было со времени нашего визита. Книжная полка, заваленная бумагами, оплывшие кляксы воска на столе, фотографии, вырезки из газет. А вот Адлер Штамфогельзанг поднимается в корзине на борт Люфтшифа. Вот он, улыбаясь, обнимает смеющуюся светловолосую девушку в белом платье. Вот он с двумя мужчинами обсуждает что-то на фоне строящегося эллинга. Это Гейнс Штамк и Зе Пакт Ледебур. Первый крупный мужчина с резкими чертами лица в форме пилота Люфтшифа. Второй стройный, даже хрупкий, в светлом костюме и крохотных очках, таких же, как у доктора Готтен сан «Интересно». Крам прошевелил ногой свернутый рулоном матрац. Толкнул, заставив сверток раскрутиться. Несвежее постельное белье, пижамные штаны и рубаха, подушка. Шпац осторожно тронул пальцами оставленную свечу на столе. Московая клякса легко отскочила, осталась в его руках. Положить в портфель прямо так, испачкает жирными пятнами остальные бумаги. Он осмотрелся, подошел к стеллажу и выудил из груды бумаг старый номер Сайтунг. Осторожно завернул агарок в газетный лист и положил в портфель. За столом сидело девять человек. Двое это Фрит и Вологолок. Интересно было бы узнать, кто остальные. Крам снова принялся разглядывать доску. Вот на этой бумажке записан отрезок времени. А здесь название предместья Билли Гебина. Я недавно был в тех краях, когда навещал Ледебура. Эти шесть имен мне ни о чем не говорят. Вообще эта доска не выглядит чем-то оккультным. «Здесь есть определенная система, будто кто-то старательно следит за перемещениями и связями младшего Фогельзанга. Если бы цель этого кружка была внушить ему чувство, к его невниманием Фрид, то зачем все эти пометки?» «Я плохо разбираюсь в оккультизме, Геркрам». Шпат скрутил в руках пустую жестяную коробку с пятнами ржавчины. «Как вы думаете, этот предмет давно здесь находится?» «Мне кажется, что младшему Фогельзангу угрожает опасность». Не обращая внимания на слова Шпаца, Крам снял с доски фотографию Люфтшифа рядом. Это Шреклих, личный Люфтшиф Адлера Штамфогельзанга. А вот это от руки нарисованная схема. Просто, но подробно. Знаешь, чем удивил Вейсланд твой кузен? Он закрепил на своем Люфтшифе два легких биплана. Я читал большую статью об этом. Идея показалась мне совершенно блистательной. «До сих пор мечтаю посидеть за штурвалом флюкфогеля, который стартует с борта исполинского люфтшифа». «Вы умеете водить самолеты, Геркрам?» «Это не так сложно, если не бояться высоты, Гершпац. Что вы думаете обо всем этом?» «У Фрид довольно близкие отношения с Кроневин. Может быть, он был одним из тех девяти?» «Торговец зерном?» «Кстати, об этом. Я должен встретиться с ним сегодня. Не могли бы вы меня подстраховать?» Крам высадил шпаца из мобиля за пару кварталов от Матильды. Шпац вошел в полутемную пивную и огляделся. Парочка мужчин в рабочей одежде скучали над своими кружками и гоняли по столу вилками металлический шарик. Хмурый бармен протирал стаканы. Еще один посетитель в костюме в серую полоску читал газету за дальним столиком. вены еще не было. Шпатц устроился рядом с окном, заказал темного пива и колбасок и приготовился ждать. Кроневен появился примерно через полчаса. Он был одет в светлую пиджачную пару и соломенную шляпу. О, гершпац, рад, что сегодня вы не опоздали. Отто, мне как всегда. Хмурый барман кивнул. Моя ставка только что выиграла, так что сегодня я угощаю. Кроневен устроился за столом напротив шпаца. Рад за вас, гер Кроневин. Чем вы меня порадуете на этот раз? Боюсь ничем, Геркрам отказался заниматься поиском Сигелд и вернул Пфорда на залог. Это прискорбно слышать, но, к счастью, совершенно неважно. Ваша информация оказалась абсолютно верна, и скоро девушка будет в безопасности. С вами приятно иметь дело, Гершпац. А что насчет оплаты? Ну, разумеется. Крам расстегнул портфель и извлек на свет тонкую картонную папку. Блум Фогельзанг была отважной девушкой. Вы знаете, как она попала в Сеймсвиль? Сейчас вы рассказываете, Геркроневин, а я внимательно слушаю. Шпат сделал знак бармену повторить пиво, тот кивнул. Хорошо. Блум должна была выйти замуж, как ей полагалось. Но перед самой свадьбой она сбежала. Нет, еще не в Сеймсвиль. Она бежала со своим тайным возлюбленным, вовсе даже неблагородных кровей. Его звали Кадар и Штвари. Он был Виссеном. Закон о чистоте крови был принят позже, насколько я знаю. Но принят не на пустом месте, гершпац Я продолжу. Если бы он не был Виссеном, обычным проходимцем, она могла бы поставить семьи перед фактом и зажить счастливо. Но на связи с Виссеном аристократы уже тогда смотрели косо. Вот она и бежала. Их поймали на границе, Парни сразу застрелили, а Блум отправилась под домашний арест. Там погибло несколько человек, в том числе кузен Блум, ваш дядя. не бывают вовсе не беззащитными, вы знаете. Вы мне не верите?» Кроневин раскрыл папку и положил перед шпатцем пожелтевшую вырезку из старой газеты. «Вот здесь статья обойни, которая устроилась в твари. Вот заметка о домашнем аресте Блум. Потом началась война...» Суд отложили, и девушка зажила вроде бы прежней жизнью. Потом она сбежала, но так, что все считали, что она погибла на Люфтшифе вместе с сестрой. Кто ее убил? Терпение, мой друг, терпение. Вольфганга штам Габлинса сменил Ральфштамм Зейдлиц курсбах И если первый был нацелен искать преступников внутри государства, то второй всегда смотрел шире. Он наводнил своими шпионами все окрестные государства и разыскал каждого беглеца, до которого смог дотянуться. Но Блум никто не искал, считалось, что она мертва. И когда месяц назад ее обнаружили замужем за банным магнатом Гресселем, то очень удивились. Зейдлиц Курцбах сначала думал, что ее не следует убивать, что нужно вернуть ее семье, чтобы она, как ей полагается, предстала перед судом. Но весь клан фогельзангов оказался против. Кроневин замолчал. «И что произошло? Вы еще не поняли? Хаганштамфогельзанг официально отрекся от своей сестры, и тогда Зейдлиц Курцбах подослал своих мясников, которые подмешали ей какой-то травы, и она умерла через три дня, выблевав все свои легкие. Почему же тогда меня не убили? Вам просто повезло». Бармен поставил перед шпатцем кружку темного пива, рассказывая, очень связно и логично. Шпац сделал глоток. Она писала, что совершила что-то плохое, что же. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, гершпац? Шпац промолчал, Кроневин пожал плечами. Я бы очень не хотел, чтобы вы держали на меня зло, гершпац. Надеюсь, я не сделал ничего такого, что вас расстроило. Вы предоставили мне пищу для размышления, гер Кроневин. Очень рад беседовать с думающим собеседником. Кроневин улыбнулся и дружески похлопал шпаца по руке. «Я все же хотел бы остаться с вами добрыми друзьями, несмотря на некоторые недоразумения. Я чувствую некоторый холодок между нами. Быть может, я могу оказать вам какую-то услугу, чтобы растопить его». Шпац поднял глаза от кружки и внимательно посмотрел в лицо Кроневина. Тот излучал настолько искреннее дружелюбие, что Шпац вдруг понял, что не верит ни одному его слову. Он оглядел зал Матильды. В нем все еще не было никаких посетителей, кроме двух работяг и человека в костюме, уже дочитавшего свою газету и теперь пристально изучающего ногти на своей правой руке. В прошлый раз здесь было более многолюдно, подумал Шпац и поднялся. Благодарю, Гер Кроневен, надеюсь, наша неслучайная встреча окончена. Присядьте, гершпац. Шпац, Кроневен требовательно схватил его за рука. Может быть, у меня все же есть кое-что, способное вас заинтересовать. «Боюсь, что нет». Шпац сделал шаг в сторону выхода, работяги вскочили с грохотом, опрокинув стол. Кроневин сделал резкое движение, попытавшись схватить руку шпаца крепче, но шпац оказался быстрее. Он рванулся к двери, мысленно порадовавшись, что выбрал не один из дальних столиков, так что у него была некоторая фора. В несколько прыжков он достиг порога, оттолкнул дверь и обнаружил, что она заперта. Он начал разворачиваться, но в этот момент что-то тяжелое и мягкое опустилось на его затылок, и сознание провалилось в ватную темноту. Шпац открыл глаза и пошевелил головой. Было темно. Затылок болел, но сознание было ясным, и он отчетливо помнил, что случилось. Он попытался подвигать руками и ногами, но обнаружил, что не может. Прочные ремни удерживали его запястья и лодыжки на жестком широком ложе. В голове царила гулкая пустота. Кроневин его похитил, но зачем? И сколько он был без сознания? Крам должен был быть где-то поблизости. Сможет ли он его вытащить? Скрипнула дверь, щелкнул выключатель, и комнату залил ослепительно яркий свет. Шпат скосил глаза. Вошедших было двое. Дитрих Кроневин все в том же светлом пиджаке, а второго он уже видел раньше на фотокарточке. РХ. Рейнер Хаппергабен. Правда, сейчас он был одет не в белый костюм. «Ты мог бы просто попросить меня, Диди, я доставил бы тебе этого парня в лучшем виде». Хопергабин подмигнул Шпацу, увидев, что тот уже очнулся. «Привет, Вервант. Я бы развлекся с тобой, если бы ты не был нужен моему другу целеньким, без единой царапины. Перестань, Рэй. Я еще надеюсь, что с мальчиком можно договориться. Ты всегда был слишком доверчивым, Диди». Хапергабин захохотал и отошел от стола, пропав из поля зрения Шпатца. Когда ты уже поймешь, что с ними нельзя договориться. Гершпац, прошу меня простить за эту обстановку. К сожалению, вы не оставили мне выбора. Шпац молчал. Я, правда, очень сожалею нашей встречи в театре. Женщины вносят в нашу жизнь хаос и не позволяют нам думать и действовать разумно. Гершпац, вы готовы меня слушать? Шпац молча скосил глаза вверх, пытаясь увидеть Хаппергабина. Габина. О, не обращайте внимания на Гера Рейнера. Он вовсе не такой грозный, каким хочет казаться. Итак, что вам от меня нужно? Не спешите, Гершпац. Кроневин похлопал Шпаца по плечу. Давайте я сначала расскажу вам кое-что, а потом вы сами примете решение, друг я вам или враг. Договорились. Шпац посмотрел в лицо Кроневина. Он больше не улыбался. Взгляд его сосредоточенно изучал лицо шпаца «С вашей стороны я могу сейчас казаться злодеем, но, поверьте, я всего лишь делаю свою работу. Как и вы, когда ведете записи и подаете чай вашему краму. Давайте я начну немного издалека, хорошо?» Много лет назад Вейсланд развязал войну и захватил четыре соседние государства. Ааннерсгросс, Шверге, Кронсланд и Мивию. Теперь их больше не существует, они стали Шварцландом. Бывшая столица Аннерсгросса превратилась в Билли Геббен. на каждом доме висит восьмилучевое солнце Вейсланда, и уже даже не все помнят, где проходили границы бывших государств. Впрочем, это вы знаете, и может даже в каком-то смысле Кайзер Зог принес мир и процветание на эти земли. Допустим. Знаете ли вы, что произошло с Таари? той самой страной на побережье, в которой приняли решение добровольно при добровольном к Шварцланду уже через много лет после войны. Шпац эту историю слышал. Когда-то Таари выиграли войну за независимость от Сеймсвеля, потом продолжительное время существовали автономно, а потом, когда Сеймсвель решил вернуть когда-то принадлежавшую ему провинцию, скромные мореходы отправили дипломатов в Вейсланд, попросились под грозную защиту восьмилучевого солнца. Вейсланд выставил условия об обязательном и безоговорочном принятии на своей территории закона о чистоте крови, введении единого стандарта образования и воспитания. И еще множество всяких условий. И простодушные граждане тарии их приняли, польстившись на порядок и чистые улицы швартландских городов. Вы знаете, Гершпат, сколько человек тогда погибло в процессе чистки? Четыре миллиона. Это одна пятое население Таари, подумайте, гершпац Это примерно столько же, сколько было жертв в армии союзников. Все эти люди были расстреляны, сожжены в печах, отравлены опытами вейсландских ученых. Не слишком ли дорогая цена за чистые улицы и мощенные дороги в тихом прибрежном королевстве? Шпац молчал. Вам кажется, что сейчас кайзер остановился, что он занимается только вашим счастьем и спокойствием? Кроневен прошелся вдоль стола. Шпац внимательно следил за каждым его движением. Вы читаете газеты, Гершпац? Как вам отличное нововведение с добровольными отрядами Фолкскрик и веселыми играми для детей под названием Крикс Югенд? Это ведутся невидимые приготовления к новой войне. И нам стало известно, что на этот раз Кайзер выбрал своей целью Сеймсвиль Да-да, именно вашу и мою родину. «Через год, самое большое через два, из облаков над нашими городами спустятся их проклятые люфтшифы с многотонным грузом бомб. Не от многочисленных бань вашего отца дело многих поколений вашей семьи останется только каменная крошка. Вы понимаете это, Гергрессель? Шпац молчал. На самом деле он не знал, как ему реагировать. Возможно, кое-какие порядки здесь в Шварцланде казались ему странными. Жутковатая гимназия для девочек. Жестокость и бескомпромиссность закона о чистоте крови, надзор и контроль. Но сейчас, лежа пристегнутым к жесткому столу, зная, что где-то вне зоны его видимости, но совсем рядом стоит торговец с живым мясом, ему не очень хотелось пожимать руку Кроневина. Может быть, в другой ситуации. Вы понимаете, или что случится совсем скоро. Ваша семья подписала в вашей матери смертный приговор. Выкинула ее и вас безжалостно и не задумываясь. Вы считаете, что к вам отнесутся как-то иначе? Какой жизни вы для себя хотите, Гершпац? Проклятие. Шпац знал, какой жизни хочет. Он хотел танцевать с красивыми девушками, пить фантастическое черное пиво, делать ставки на крикет, возможно, когда-нибудь жениться. Если начнется война, Гершпац, то у вас не получится остаться в стороне. «Вы отправитесь в окопы, выполнять волю кайзера, пожелавшего сделать ваш родной Сеймсвиль новой провинцией Шварцланда. Вы сможете хладнокровно стрелять в ваших друзей. Подумайте, кого из них вы хотите убить первым? Лаберта? Ерса? Или, может быть, Кифера?» Шпац дернулся. «Нет, нет, нельзя ему позволять вывести себя из равновесия. Шпац не верил Кроневину. Он понятия не имел, что на самом деле случилось с его матерью, Но теперь, когда Кроневин перечислил его друзей, он был просто убежден, что вся эта слезливая история про любовь с свисаном выдумка. Красивая и умно сплетенная ложь, Кроневин мог знать его друзей только в одном случае – он или они следили за ним давно. И встреча в пограничном бюро действительно не была случайной. Вы сказали много замечательных и громких слов, гер Кроневин, или как там вас на самом деле зовут? «Возможно, даже вы правы насчет войны и прочего. И если вы меня отвяжете от этого стола и нальете пиво, пусть даже светлого, я не капризный. Я готов над всем этим подумать». «Что я тебе говорил, Диди?» – раздался насмешливый голос Габина. «Эта змея уже пытается вывернуться. Ты гениален, Диди, даже я поверил в твою горячую речь, но Верванта тебе никогда не переубедить». Наш мальчик вырос в другой стране, Рэй. Кроневен потер подбородок и задумчиво отошел от стола. Теперь Шпацу не было видно их обоих. Впрочем, ты прав. Жаль, конечно, что не получится заполучить этого парня в надежные настоящие союзники, но у нас просто нет времени его по-настоящему переубеждать. Когда придет твой парень? На рассвете. Не переживай, Диди. Ты сделал все, что мог. Через три дня Тедерик сделает из него идеальную куклу. Тебя останется только дергать за веревочки. Не хотелось лишний раз тебе быть должным, Рей. твои услуги недешевы. О, ты же знаешь, что я готов работать тебе за хорошую идею. Но раз твоя корона готова платить, то грех не воспользоваться». Они направились к двери, в тему разговора на последнюю игру в крикет. Свет погас, дверь захлопнулась.